Старые и новые языки Африки. Говоря на языке, который они понимают, ты обращаешься к их головам. Говоря на их родном языке, ты обращаешься к их сердцу. Нельсон Мандела. Зато о языках пришельцев можно говорить вполне серьезно, имея в виду след, оставленный в Африке европейскими завоеваниями и колонизацией. Даже избавившись от колонизаторов, современная Африка продолжает пользоваться их языками. Английский, французский, португальский и арабский остаются государственными или официальными в абсолютном большинстве государств континента. Это происходит не потому, что эти языки оставили по себе такую добрую память, а потому что они стали лингва-франка – языками межэтнического общения сотен народов – которые в противном случае не смогли бы найти возможности разговаривать друг с другом в городах и на рынках. В марте 2014 года президент Гамбе Яе Джамме заявил, что его страна отказывается использовать английский язык в качестве официального. «Мы собираемся говорить на своем родном языке», провозгласил президент, не уточнив, какой из десяти языков этнических групп он имеет в виду. Своё заявление глава государства делал на английском. Дело в том, что современные государственные границы в Африке не имеют ничего общего с этническими и языковыми рубежами. В основном эти границы были прочерчены во второй половине XIX века колониальными чиновниками, имевшими очень мало или вовсе не имевшими представления о том, по какой области пройдёт рубеж и кто её населяет. Граница проводилась на карте континента, лежавшей на столе переговоров где-то в Западной Европе. И в результате крупные этносы оказались разделенными, а веками враждующие народы оказались согражданами. Спустя столетия эти же границы сохранились и в независимой Африке. И сегодня, например, вполне компактный ареал языка хаоса разделен почти поровну между Нигером и Нигерией, а ареал Цвана между Ботсваной и ЮАР. Берега озера Чад, населенные некогда могущественным народом Канури, разделены на четыре части между Нигером, Нигерией, Чадом и Камеруном. Создание этнических государств по образцу европейских в Африке практически неосуществимо, и абсолютное большинство стран являются многонациональными. Кроме того, все государства Африки, конечно, должны поддерживать систему образования, а она базируется на учебниках, подготовленных еще в колониальные годы на соответствующих европейских языках. Перевод учебной литературы, как, впрочем, и художественной, и научной, на языки народов Африки нельзя назвать легким делом, и он займет еще не одно десятилетие. Важным является и вопрос престижа языков, их взаимоотношений между собой. Захочет ли гвинейский школьник, говорящий на СУСУ, пользоваться учебником, написанным на ФУЛА? Учитывая, что отношения между двумя этносами далеко не всегда складывались мирно, вряд ли. Почему, собственно, официальным языком должен быть их, а не наш? Законно спросит он, и именно такие вопросы неоднократно приводили к гражданским войнам в Африке. Арабский язык в Судане десятилетиями игнорировался чернокожим населением на юге и западе страны. Нарушивший правила дорожного движения Туарег из Мали никогда не будет общаться с гаишником на принятом в полиции языке бомбара, потому что бомбара для него – язык негров, к которым светлокожий Туарег веками относился свысока. А полицейские из народности бамбара конечно, тоже не собираются учить берберский язык туарегов. Однако жители Судана при общении друг с другом с удовольствием воспользуются нейтральным английским, а жители Мали – французским и с этими языками не связано никаких межнациональных трений африканских народов. В результате стран, где в качестве государственных приняты только местные языки, в Африке всего две. Это Эфиопия, где еще со времен империи используется амхарский язык, чему, впрочем, не очень-то рады представители других народов страны, и Сомали, где этнический состав весьма однороден, так что язык Сомали является родным для большинства населения. По пальцам можно пересчитать и страны, где одним из официальных является африканский язык. Это Эритрея, Руанда и Бурунди в Восточной Африке, Зимбабве, Малави, Лесота и Свазилент на юге, относительно небольшие по размеру страны с одним доминирующим этносом. Когда же дело доходит до крупных государств, при выборе государственных языков проявляются ощутимые проблемы. В ЮАР после падения режима апартеида, установленного белым меньшинством, Официальный статус получили сразу 11 языков, включая и языки бывших колонизаторов – африкаанс и английский. Схожую ситуацию пытались создать несколько десятилетий назад и власти Гбинеи, объявив официальными сразу 6 языков крупнейших этносов. Это не может не приводить к хаосу в системе образования и еще большему обострению этнических проблем. Ведь всегда найдется седьмое по численности народ – который не позвали в элитный клуб шестерых и который теперь неизбежно будет чувствовать себя незаслуженно обделенным. После целого ряда коллизий гвинейские власти отменили спорный закон. В некоторых странах официальный статус завоевали языки, сформировавшиеся в течение нескольких последних столетий в качестве кайне, то есть компромиссных языков, образованных сочетанием элементов близкородственных диалектов. Таким феноменом в Восточной Африке стал язык суахили, торговый язык группы Банту, уже упоминавшийся ранее. Когда-то на нем говорили арабские, африканские и персидские купцы в торговых городах Восточного побережья. Но вслед за купцами, начиная примерно с IX века, суахили постепенно расширил зону своего применения, проник вглубь материка, в Уганду, Танзанию, Кению и другие страны, И местные племенания, когда говорившие на близкородственных языках, принадлежавших к той же семье Банту, с легкостью перешли на суахили или используют его в качестве второго языка. Впитав в себя заимствование из местных языков, а также множество элементов арабского, хинди, персидского и английского, суахили перестал быть языком небольшой социальной группы и стал общим для многих народов региона. Наравне с английским он является официальным языком Кении, Танзании и Уганды. Язык Санго менее известен, чем Суахили, хотя его судьба даже более любопытна. Санго стал результатом смешения элементов нескольких близкородственных языков Центральной Африки. Представители этих народов, интенсивно торговавших между собой на реке Убанги, выработали некоторую общую языковую норму, которая в конце XIX века была дополнена элементами других языков, появившихся здесь с приходом французской администрации. Французы привезли с собой помощников из других районов Африки, так что в словаре «Санго» появились слова самого разного происхождения. Сегодня этот язык «Кайне» является государственным в центральноафриканской Республике наравне с французским, и на нем говорят не менее пяти миллионов человек. Наряду с целым рядом наречий, образовавшихся в Африке в результате взаимодействия языков различного происхождения, санго называют языком креольского типа, от слова «креол», означающего человека, смешанного европейско-африканского происхождения. Креольские языки, известные и на других континентах, образуются в ходе развития так называемых «пиджинов», вариантов упрощенной речи, создаваемой представителями разных национальностей, например, при торговле. Два народа, торгующих между собой и не знающих языка друг друга, нередко изобретают некоторую смешанную форму речи. Обычно пиджин появляется в результате наложения слов одного языка на грамматику другого. Так, на берегах Карибского моря появились пиджины на основе английского словаря, которыми пользовались чернокожие рабы в общении друг с другом и своими англоязычными владельцами. Не имея возможности выучить всю систему нового для себя языка, Они употребляли английские слова, строя предложения так, как привыкли на своих родных языках. В XVII-XVIII веках на берегах Африки и островах у ее побережья европейскими колонистами и местными жителями создавались многочисленные пиджины на основе английского, французского и португальского языков. От смешанных браков рождались дети, креолы, для которых пиджин становился уже родным языком. Так появились различные креольские языки как на западном, так и на восточном побережье континента. Крупнейшим из них сегодня является язык Крио в сьерра -Леона. Его создали потомки освобожденных рабов, которых высаживали здесь английские корабли в XIX веке. Постепенно Крио завоевал устойчивые позиции в стране и сегодня продолжает вытеснять из оборота не только аборигенные языки, но и литературный английский. На Крио, по некоторым подсчетам, говорят до 4 миллионов человек. На Сейшельских островах его аналогом стал сейшельский язык – цеселва – на основе французского, а на островах Зеленого мыса – кабавердианский – на основе португальского. В Африке, ставшей буквально заповедником креольских наречий, существуют такие языки на основе арабского – нуби в Уганде, африканс – цициталь в ЮАР и португальского – креула в гвинея бисау Некоторые креольские языки созданы на основе африканской речи. Таковы, например, торговые языки китуба или нгалов Конго. Для всех креольских языков характерна упрощенная фонетика, относительно бедная грамматика, не использующая склонение и спряжения и слабое развитие сложных предложений. Некоторые ученые считают, что ряд современных языков Африки, имеющих весьма тривиальную грамматическую систему, на самом деле являются по происхождению древними креольскими языками, Просто история их возникновения не дошла до нас из-за отсутствия письменности.